Глава 72. Отверженный смертью. Видар. Я пребывал в своем личном аду, умирая вновь и вновь для того, чтобы очнуться, снова испытать всепоглощающую боль, разъедающую мое сердце, отравляющую душу. Оставить Лиру одну в тихом безмолвном доме было сродни пытке. И все же я заставлял ноги двигаться, направляясь сначала с горы, а после под протяжный вой ничтожества, разрушившего мою жизнь, шагая вверх, туда, где на самой вершине, расправляя огромные крылья, кружили хищные птицы. Мой взгляд был затуманен от слез, и он не стыдился их, позволяя соленым ручьям стекать по щекам. Меня лишили всего, растоптали то единственное, самое важное, что имело значение. Лира... была моим маяком, той, кто мог направить меня на верный путь. Но без нее даже пытаться больше не хотелось. Все стало бессмысленным. Довер подготовил цепи, которыми уже сковали Байера. Моя кровь облегчала страдания этого гнусного создания. Его кровотечение быстрее останавливалось, а болевой шок так и не наступал. Возможно, сейчас это было даже лучше, так как я мог быть уверенным, что страдания гнусного червя продлятся долго. Добравшись до самого верха и выбрав подходящую скалу, я дернул за цепи, отчего, продолжающий завывать о правильности своих действий богослов, рухнул на землю. «Разденьте эту мерзость!» — потребовал я, и когда одежда оборванными клоками оказалась на земле, зацепился за выступ в скальной породе и потянул металлические веревки. Визги стали громче. Давир поморщился, но взгляда не отвел. Когда Готар повис, прижатый к камню. «Вы не можете! Вы не смеете так поступать со мной, я говорящий с богами! Они покарают вас!» Выл он, обтирая задницей камни. «Ассур, ты будешь проклят!» «Я уже проклят!» Сплюнув в сторону мечущегося в кандалах куска дерьма, произнес я и, выхватив нож, подошел к Байеру. «Что? Что ты задумал?» захлебнулся он воздухом. «Скоро сам поймешь». Острое лезвие коснулось его кожи, оставляя кровоточащую борозду от шеи до груди. С другой стороны, я повторил то же самое. После, переходя к рукам и наблюдая, как красная жидкость стекает по конечностям готора. В воздухе повис насыщенный металлический запах, над головой раздались оглушительные крики, я ощутил дуновение ветра от больших крыльев. «Спускайтесь!» — обернулся я к Давиру, который молча наблюдал за актом мести. «А ты, птицы уже рядом!» — заволновался мой юный друг. «Вот именно, птицы рядом! Быстрее спускайтесь!» — горько усмехнулся я, обернувшись к нему через плечо. «Видар!» — ты вырос достойным мужчиной, Давир, — произнес хрипло вздохнув. «Я тобой горжусь! Теперь уходи!» «Видар!» — вновь истошно позвал он. «Я сказал, уходи!» — взревел я, а над головой прогремел гром, после которого парни схватили за руки, сопровождающие нас двое мужчин. «Да, а Асуру Видару нужно время, будь разумен!» — раздалось за спиной. Дальше я слышал только шаги и удаляющиеся голоса. Юноша, что стал моей семьей, вновь и вновь останавливался. Казалось, он чувствовал, что я не намерен возвращаться. Когда над головой птиц стало больше, они, словно стаи огромной сранчи, бросились на Готара, Одна из них обратила на меня внимание. Я тоже был пропитан запахом крови, так что не удивился ее вниманию. Бороться не собирался. Стоял неподвижно, наблюдая, как хищные существа отдирают от орущего ничтожества кусок за куском. Меня поглотили воспоминания, боли, страх за женщину, которую я любил больше жизни. И в этот момент острые когти впились в мои плечи, поднимая меня над землей. «Взмах могучих крыльев еще один и еще!» Я потерял почву под ногами и в этот момент ударил тварь ножом, чувствуя, как тело стремительно летит к земле, а над головой заходится криком «раненая птица». А, закрыв глаза, я представил себе лицо любимой. «Лира, совсем скоро мы будем вместе!» Болезненный удар, за которым последовал знакомый крик. «Давир» сопровождающими как раз спустились вниз. Тьма поглотила меня, смешиваясь с болью. Во рту появился соленый металлический привкус, за которым пришло онемение, и я приветствовал его, чувствуя, как жизнь стремительно вытекает из тела. Потом пришла пустота. Резкий вздох, я распахнул глаза, осознавая, что лежу на мягкой кровати. В комнате трещал камин, а мое дыхание срывалось на хрипы. «Я ведь умирал! Чувствовал, что умираю!» Осмотревшись, увидел понурое знакомое лицо. Давир сидел в кресле, смотря на меня, не отрываясь. — Ваше сердце не билось, — пробормотал он. — И не должно было, — зарычал я, подскакивая с матраса. Сил было достаточно, чтобы даже не пошатнуться. — Кто меня спас? — метал я взглядом молнии, но в ответ юный помощник лишь пожал плечами. — Мы подняли вас и понесли в катарис, а когда достигли дома, началось исцеление. ассур я понимаю вашу боль, но...» «Ни черта ты не понимаешь!» — выпалил я, выходя из помещения. «Куда вы?» — подскочил вслед за мной Давир. «В лес!» — ответил коротко, прекрасно зная, где найти стаю варгов. «Ваша секира... Мне не нужна секира. Где Лира?» — обернулся к нему. «В спальне. Ее нужно придать огню», — пробормотал он. «Сделаешь это, если я не вернусь». Я полной решимости выскочил на улицу, одержимой своей идеей. Кратос решил удержать меня в этом теле. Черт из два, я не намерен и дальше влачить это жалкое существование. Мне нужно добраться до Лиры. Я обещал ей. Тем временем... О, напрямее, чем ты думаешь, сложила руки под грудью рыжеволосая женщина, наблюдая сквозь водную гладь за заметаниями Асура. Пострадает, успокоится... отмахнулся в ответ мужчина. «Все твои интриги, Фрея». «Ты ломаешь собственного воина», зашипела богиня, резко оборачиваясь к мужу. «Верни ему женщину, сделай ее такой же. Ты ведь и сам знаешь, она достойна». «Это не я его ломаю, а ты сломала», взревел Кратос. «Надо было меня слушаться. Эта смертная стала слабостью Асура. Она сделала его уязвимым, подверженным чувствам». «Ты...» подскочила богиня, вспыхивая от злости. «Упрямый мужлан! Да без человечности и любви твой громовержец ничто! Он бесполезен, словно сторожевой пес, гонял хищников, не обращая внимания, как его народ умирает!» «Хватит!» — отрезал шарамированный. «Разговор окончен, это смертное только отвлекает его. Теперь она принадлежит миру забвения!» «Вот, значит, как?» — прищурилась Фрея с ненавистью, смотря на того, кому отдала сердце. «Значит, любовь — это слабость? Значит, воину она не нужна? Я правильно тебя поняла, бог войны?» «Прекрати!» — буркнул мужчина, наблюдая за тем, как звери терзают громовержца, который даже не пытался сопротивляться. «Я тебя услышала!» — отвернулась от супруга фрейя замолкая. «Тогда посмотрим, кто из вас упрямее!» «Сколько раз еще Асур должен пережить смерть? Я сбилась со счета, это пятый, восьмой? Еще не надоело его возвращать?» «Фрея!» — угрожающе зарычал Кратос. «Я с тобой не разговариваю!» — отмахнулась богиня. Как же ей хотелось самой излечить кровоточащее сердце земного мужчины, в венах которого текла сила ее мужа. В отличие от супруга, высшая видела намного больше но не обладала даром воскрешать тех, чья душа покинула тело. Не сдавайся, Асур, будь упрямей своего создателя, а я помогу, чем смогу.